Глава 3. Голем ухватило нескольких часов в Нью-Йорке, чтобы затосковать по относительной тишине и спокойствию на проходе Шум на улицах стоял немыслимый, а еще худший гвалт царил у нее в голове. Поначалу он почти парализовал ее, и она в ужасе забилась под какой-то навес — но и там ее настигли горестные мысли уличных торговцев и мальчишек-газетчиков, звучавшие даже громче, чем их пронзительные голоса. «Пора платить за квартиру. Отец поколотит меня. Ради бога, кто-нибудь купите эту капусту, пока она совсем не испортилась». Ей хотелось зажать уши руками. Если бы у нее были деньги, она раздала бы их все только для того, чтобы утих этот шум». Прохожие удивленно оглядывались, замечая ее грязное платье, нелепую мужскую куртку и испуганный взгляд. Женщины хмурились, некоторые мужчины ухмылялись. Один из них, сильно пьяный, подмигнул ей и приблизился. Его мысли были затуманены похотью, а она, к своему удивлению, вдруг поняла, что существует желание, которое ей совсем не хочется исполнять. Она брезгливо отпрянула от него, побежала через дорогу и едва не попала под трамвай, вывернувший из-за угла. Проклятия водителя еще долго летели ей вслед. Несколько часов она бесцельно бродила по улицам, на перекрестках поворачивала, не запоминая дороги. День был жаркий и влажный, и город удушающе вонял смесью навоза и гниющего мусора. Ее платье совсем высохло, и речной ил отваливался от него хлопьями. Прохожие задыхались от жары, и ее теплая шерстяная куртка выглядела несуразно. Ей самой было жарко, но она не очень страдала от этого. Просто движения стали замедленными, словно она опять брела под водой. Все вокруг было новым, непонятным и как будто бесконечным. Она была потрясена и напугана, но неуемное любопытство оказалось сильнее страха и гнало ее все дальше. Она заглянула в мясную лавку, пытаясь понять, что означают эти ощипанные птицы, связки сосисок и свисающие из крюков продолговатые красные туши. Мясник заметил женщину и двинулся было в ее сторону, но она коротко улыбнулась ему и поспешила прочь. Мысли прохожих роились у нее в голове, но она не находила в них ответов. Одни вопросы. Например, «Почему им всем так нужны деньги?» «И вообще, что такое деньги?» Она думала, это просто монеты, передаваемые из рук в руки, но они так часто присутствовали в чужих мыслях, смешанные с желаниями, страхами и надеждами, что она заподозрила тут какую-то тайну, в которой еще предстояло разобраться. Переплетение улиц привело ее в более респектабельный район, где в витринах магазинов были выставлены платья и туфли, шляпы и украшения». Перед витриной модной лавки она остановилась, чтобы поглазеть на огромную немыслимую шляпу, красующуюся на специальной подставке. Широкая лента вдоль тульи была украшена блестящей сеткой, искусственными цветами и гигантским страусовым пером. Словно зачарованная, она наклонилась поближе к витрине, положила на нее руку, и тонкое стекло вдруг разлетелось вдребезги, Спасаясь от града осколков, она отскочила к краю тротуара. В магазине две хорошо одетые женщины с ужасом смотрели на нее, прижимая ладони к рту. «Простите», — прошептала голем и побежала. Теперь она испугалась по-настоящему и неслась по переулкам и оживленным улицам, стараясь только не врезаться во встречных прохожих. Одни кварталы сменяли другие, и все они были разными». Неопрятного вида покупатели и сердитые торговцы обменивались оскорблением на дюжине разных языков. Мальчишки, еще недавно игравшие на тротуаре в мяч, и малолетние чистильщики обуви, зажавшие под мышкой свои орудия труда, спешили домой и мечтали о вкусном ужине. Обилие новых впечатлений притупляло ее чувства и туманило мысли. Она шла на восток, куда указывали сгущающиеся тени и скоро оказалось в районе, не похожим на соседние. Здесь не было такого хаоса на улицах, и люди казались более степенными. Продавцы опускали маркизы над окнами и запирали свои магазины. Бородатые мужчины парами ходили по тротуарам и о чем-то серьезно беседовали. Женщины, остановившись на углу, болтали с товарками, в руках у них были перевязанные бечевкой пакеты, а за подолы цеплялись дети. Все они говорили на том же языке, на котором она разговаривала с Ротфильдом, и который знала с того момента, как впервые открыла глаза. После сегодняшней круговерти языков и слов услышать его снова было приятно. Женщина замедлила шаг и огляделась. Она стояла у крыльца высокого дома. Весь день ей попадались на глаза мужчины и женщины, старые и молодые, сидящие на точно таких же ступенях. Она подобрала юбку и села. Нагретый за день камень был еще теплым. Она разглядывала лица входящих и выходящих людей. Они шли, погруженные в себя, ничего не замечая вокруг, измученные и отрешенные. Начали возвращаться с работы мужчины с печалью усталости на лицах и с голодом в животах. Из их мыслей она знала все о блюдах, ожидающих их дома. Толстые куски черного хлеба, намазанные смальцем, селедка и маринованные огурцы, кружки водянистого пива. Знала об их надеждах на прохладный ветерок и хороший ночной отдых. Одиночество, будто физическая усталость, обволакивала женщину и вытягивала из нее силы. Она понимала, что не может сидеть на крыльце вечно и рано или поздно должна будет уйти, но пока ей казалось проще оставаться здесь. Она положила голову на кирпичную балюстраду. Пара маленьких коричневых птичек прыгала в пыли у самого крыльца, нисколько не опасаясь проходящих мимо ног. Одна из них вспорхнула на ступеньку и оказалась совсем рядом. Несколько раз острым клювиком она ударила теплый камень, а потом неожиданно подскочила и села голему на колено. Женщина удивилась, но осталась неподвижной. Птичка прыгала по ее бедру, склевывая с юбки остатки речного ила. Маленькие коготки царапали кожу через тонкую ткань. Очень, очень медленно женщина протянула руку, и птичка села ей на ладонь. Другой рукой она осторожно погладила мягкие перышки у нее на спинке, почувствовала, как бьется крошечное сердечко. Женщина улыбнулась, а птичка наклонила голову на бок и посмотрела на нее круглым немигающим взглядом а потом несколько раз клюнула ее пальцы будто они были просто кусками земли еще несколько секунд они рассматривали друг друга, а потом птичка улетела удивленная женщина посмотрела ей вслед и обнаружила пожилого мужчину наблюдающего за ней из за угла овощной лавки он как и она был одет не по погоде в черное шерстяное пальто. Из-под пальто выглядывал край белой ленты. Седая борода была аккуратно подстрижена, а лицо, под полями шляпы, изрезано глубокими морщинами. Он смотрел на нее совершенно спокойно, но в его мыслях, естественно, слышался страх. «Неужели она и вправду то, что я думаю?» Голем поспешно встала и, не оглядываясь, пошла прочь, На пути ей встретилась толпа мужчин и женщин, только что вышедших со станции «Вторая авеню», и она постаралась смешаться с ними. Вместе они пошли вперед по улице, но постепенно толпа редела. Люди сворачивали в переулки или заходили в двери домов. Наконец, завернув за угол, она осмелилась оглянуться. Мужчины в черном пальто не было видно. Успокоившись, она вернулась на улицу и пошла дальше на восток. Здесь воздух опять пах морем, солью, угольным дымом и машинным маслом. Большинство лавок уже было закрыто, а торговцы с тележек упаковывали свой товар. Подтяжки и дешевые брюки, кастрюли и сковородки. Что она будет делать ночью? Наверное, найдет какое-нибудь безопасное место и станет ждать утра. Вдруг, словно удар ножом, ее пронзил чей-то непереносимый голод. Смуглый, чумазый мальчишка стоял на краю тротуара, не сводя глаз с торговца, потеющего над своим лотком. Какой-то человек в рубашке протянул ему монету. Торговец отвернул прикрывающий лоток лист пергамента и вытащил наружу кусок теста размером со свой кулак. Мужчина впился в пирожок зубами и, замахав ладонью перед обожженным ртом, двинулся в ее сторону». Голод мальчика сделался еще острее и мучительнее. Если бы мальчик не был таким голодным, если бы мужчина не проходил так близко, и, главное, если бы все пережитое за день не притупило ее чувство осторожности, возможно, она смогла бы сдержаться и уйти прочь. Но ей не повезло. Голод мальчика одолел ее. Ведь еда нужна ему куда больше, чем этому здоровяку. Еще не успев додумать эту мысль, она вырвала пирожок из пальцев мужчины и протянула мальчику. Через секунду тот уже несся по улице со всей скоростью, на которую был способен. Мужчина схватил ее за руку. «Я не понял. Ты что это сделала?» — рявкнул он. «Простите», — начала она и хотела все объяснить, но он уже побагровел от ярости. «Воровка! Ты за это заплатишь!» На них начали оглядываться. Какая-то старуха подскочила к мужчине. «Я все видела!» — сообщила она, свирепо глядя на голема. «Она стащила ваш книж и отдала его мальчишке! Что скажешь, деваха?» Женщина испуганно огляделась. Вокруг них уже начала собираться толпа из желающих знать, чем все это кончится. «Пусть платит!» — выкрикнул кто-то. «У меня нет денег!» — пролепетала она. По толпе пробежал мстительный смех. Они жаждали скандала и жестокой кары для преступницы. Их сердитые желания летели в нее, будто брошенные камни. На минуту женщину охватила паника, но потом так же быстро отпустила. Казалось, время замедлилось и растянулось. Цвета сделались ярче и контрастней, а заходящее вечернее солнце сияло, как в полдень. «Зовите полисмена!» крикнул кто-то, и чужая речь показалась ей замедленной и неясной. Она закрыла глаза, чувствуя себя будто на краю бездонной пропасти, в которую вот-вот свалится. «В этом нет необходимости!» — послышался чей-то голос. Внимание толпы мгновенно сместилось, и пропасть перестала казаться такой уж бездонной. Голем перевела дух и открыла глаза. Это был тот старик в черном пальто, который наблюдал за ней из-за угла овощной лавки. Он быстро приближался к ней с озабоченным лицом, раздвигая толпу. «Этого достаточно за ваш книж?» — спросил он, вручая здоровяку монету. Потом, медленно, чтобы не напугать, он взял женщину за локоть. «Пойдем со мной, милая!» Его голос оказался мягким, но твердым. «Разве у нее был выбор? Либо он, либо распаленная толпа». Нерешительно она сделала шаг туда, куда тянул ее старик. Здоровяк тем временем озадаченно рассматривал монету. «Здесь слишком много», — буркнул он. «Тогда пустите оставшиеся деньги на какое-нибудь доброе дело», — посоветовал старик. Толпа, лишенная развлечения, начала неохотно расходиться. Скоро женщина и старик остались на тротуаре вдвоем. Он еще раз внимательно посмотрел на нее, потом наклонился поближе и вроде бы даже понюхал воздух вокруг нее. «Так я и думал», — огорченно проговорил он. «Ты голем!» В ужасе она отпрянула и уже собралась бежать. «Нет, пожалуйста, не надо!» — торопливо сказал старик. «Пошли со мной. Тебе нельзя просто так бродить по улицам. Кто-то еще может догадаться. Бежать или остаться?» Он все-таки спас ее и совсем не казался сердитым, просто озабоченным. «Куда мы пойдем?» — спросила она. «Ко мне домой. Это недалеко». Женщина не знала, стоит ли ему доверять, но он был прав. Она не может бродить по улицам вечно. Она решила довериться. Надо ведь доверять хотя бы кому-то. «Хорошо», — кивнула она. Они пошли по улице в ту сторону, откуда она пришла. «Скажи мне», — повернулся к ней старик, — «где твой хозяин?» «Он умер в море два дня назад. Мы плыли из Данцига». «Какое несчастье!» — покачал головой старик, и она не поняла, относится это к смерти Ротфельда или ко всей ситуации в целом. «Значит, раньше ты жила в Данциге?» «Нет, раньше я вообще не жила». Хозяин оживил меня уже в море, как раз перед самой своей смертью. Это удивило его. Ты хочешь сказать, что тебе всего два дня от роду? Поразительно. Он свернул за угол, и женщина последовала за ним. И как же ты прошла формальности на острове Элис? Сама? А я там не была. Офицер на пароходе начал задавать мне вопросы, потому что у меня не было документов. И я просто прыгнула в воду. Похоже, ты довольно сообразительна. Я не хотела, чтобы они меня забрали. Понятно. Они все шли назад по тем улицам, которые она уже видела. Солнце давно спряталось за домами, но небо было все еще светлым и распаленным после целого дня жары. Из домов начали снова появляться дети, поужинавшие и предвкушающие последние перед сном приключения. Мужчина шел молча. Она подумала, что даже не знает его имени, но не решилась спросить. Так глубоко он ушел в свои мысли. Женщина их чувствовала и знала, что во всех присутствует она. Что же мне делать с ней? Вдруг, будто в свете молний, она увидела себя, поверженную, превратившуюся в бесформенную кучку грязи и глины посреди мостовой. Она резко остановилась и замерла. Но вместо паники... Ею овладела глубокая, безнадежная усталость. Может, так будет лучше? Все равно для нее нет ни места, ни смысла в этой жизни. Старик заметил, что ее больше нет рядом, и в тревоге обернулся. «В чем дело?» «Ты знаешь, как меня уничтожить». «Пауза». «Да», — наконец осторожно признался он. «Знаю». «В наши дни мало кто владеет этим умением. Откуда тебе это известно?» «Я увидела это в твоих мыслях. Ты об этом думал. Ты этого даже хотел несколько мгновений». Старик озадаченно нахмурился, а потом невесело рассмеялся. «Кто тебя сделал?» — спросил он. «Твой покойный хозяин?» «Нет, я не знаю, кто меня сделал». Он, несомненно, был очень искусен. «Умен и совершенно безнравственен», — он тяжело вздохнул. «Ты умеешь чувствовать чужие желания?» «И страхи», — добавила она, — «с тех пор, как умер мой хозяин». «Ты поэтому украла книж? Для того чумазого паренька?» «Я не хотела красть», — объяснила она. «Просто он был очень голоден». «И ты не смогла противостоять его желанию», — закончил он, а она кивнула. Этим надо будет заняться. Возможно, после некоторой тренировки... Ну ладно, это может подождать. Сейчас надо решить более простые вопросы. Например, с твоей одеждой. Значит, вы не станете уничтожать меня?» Он покачал головой. «Человек может пожелать чего-нибудь на миг и тут же отказаться от этого желания. Тебе надо научиться судить о людях по их делам, а не по мыслям. Немного поколебавшись, она заговорила снова. «Вы единственный, кто был со мной добр после смерти хозяина. Если вы думаете, что лучше меня уничтожить, я не стану противиться». Старик, казалось, был поражен ее словами. «Неужели эти два дня на земле оказались для тебя такими трудными?» «Да, думаю, так оно и было». Он ласково положил руку ей на плечо. Его глаза были совсем черными, но добрыми. «Я — равин Авраам Мейер», — представился он. «Если хочешь, я возьму тебя под свою защиту и стану твоим наставником. Я дам тебе дом, научу, чему смогу, и вместе мы решим, что делать дальше. Согласна?» «Да», — с облегчением ответила она. «Ну и хорошо. Тогда пошли, мы уже почти дома». Равви Авраам Мейер жил в одном из многих почти одинаковых многоквартирных домов с фасадом, потемневшим от грязи и копоти. Вестибюль был темным и тесным, но чистым. Ступени протестующие скрипели у них под ногами. Женщина заметила, как тяжело дышит ее спутник, поднимаясь по лестнице. Его квартира располагалась на пятом этаже. Прямо из узкой прихожей Дверь вела в тесную кухню с раковиной, плитой и холодильным ящиком. На веревке над раковиной сохли носки. Грязное белье, ожидающее стирки, лежало кучей на полу. На плите стояла стопка немытых тарелок. — Я не ждал гостей, — смущенно объяснил Равви. В спальне хватило места только для кровати и шкафа. К кухне примыкала маленькая гостиная с большим окном и мягким глубоким диваном, обитым выцвевшим зеленым бархатом. Рядом стоял маленький деревянный столик и два стула. Вдоль одной стены выстроились шеренги книг со старыми, потрескавшимися корешками. Другие книги были сложены в высокие шаткие стопки прямо на полу. «У меня немного имущества», — сказал старик. «Но мне хватает». «Пока это будет и твой дом!» Женщина стояла посреди гостиной, не решаясь испачкать диван своим грязным платьем. «Спасибо», — сказала она, и вдруг заметила окно. Снаружи уже стемнело, и освещавшие гостиную газовые лампы отражались в стекле. Она увидела в нем фигуру молодой женщины, словно наложенную на здание напротив. Она чуть приподняла и потом опустила руку, и женщина в окне сделала то же самое. Словно зачарованная, голем приблизилась к ней. «Да!» — прошептал Равви. «Ты ведь еще ни разу не видела себя!» Женщина внимательно изучала отражение собственного лица, провела руками по волосам, слипшимся после купания в реке, слегка потянула одну прядь. Что будет с ними дальше? Отрастут ли они? Или навсегда останутся одной длины?» Языком она пробежала по зубам, потом вытянула вперед руки. Ногти были короткие и квадратные. На левом указательном пальце ноготь рос немного коса. «Интересно, кто-нибудь кроме нее когда-нибудь заметит это?» Рави наблюдал за тем, как голем изучает себя. «Твой создатель был очень талантлив», — заметил он, но в его тоне ей послышалась нотка осуждения. Она опять взглянула на свои пальцы. Ногти, зубы и волосы были определенно сделаны не из глины. «Надеюсь», — сказала она, следя за движением собственного рта. «Никто не пострадал, когда он создавал меня». «Я тоже на это надеюсь», — печально улыбнулся Равви. «В любом случае, что сделано, то сделано. И ты ни в чем не виновата. А сейчас мне надо выйти купить тебе какую-нибудь чистую одежду». «А ты пока располагайся здесь. Я скоро вернусь». Оставшись одна, она какое-то время еще изучала свое отражение в стекле, а потом задумалась. Что, если бы Рави не пришел ей на помощь? Что было бы с ней тогда? Она стояла посреди разъяренной толпы и чувствовала, что мир распадается на части, что ей предстоит шагнуть в... Куда? Она не знала. Но в тот момент она была спокойна, почти безмятежна, как будто все беспокойства и горести должны вот-вот оставить ее. Вспомнив об этом, она вздрогнула от страха, причин которого и сама не понимала. Было уже поздно, и большинство магазинов закрылись, но Рави знал, что в районе Бауэри найдется пара работающих лавок, где ему охотно продадут женское платье – и что-нибудь из белья. Вообще-то такие расходы были ему не по карману. Помимо маленькой пенсии от своей бывшей общины, он жил только на то, что зарабатывал, обучая ивриту мальчиков, готовящихся к бармицве. Но делать нечего. С опаской он углубился в сомнительный район, стараясь держаться подальше от пьяных мужчин и от женщин, ожидающих клиентов у опор надземки». На Малбери-стрит нашелся открытый магазин женской одежды, и он приобрел в нем блузку с длинными рукавами, юбку, халат, сорочку, панталоны и чулки с подвязками. Поколебавшись, Рави добавил к покупкам и ночную рубашку. Конечно, для сна она голему не понадобится, но в этом магазине он чувствовал себя очень неловко и был совсем сбит с толку. Кроме того, не может же она носить халат прямо на голое тело. Продавец с осуждением смотрел на его черное длинное пальто, но деньги принял охотно. Взяв перевязанный бечевкой пакет с покупками, Рави в глубокой задумчивости отправился обратно. «Конечно, непросто будет жить с кем-то, кто читает все твои желания, как открытую книгу. Начнешь то и дело одергивать себя. Не думай об этом. И в конце концов дойдешь до мании преследования». Значит, придется быть совершенно честным с собой и с ней, ничего не бояться и ничего не скрывать. Этому надо будет учиться. Но любая попытка что-то скрыть или смягчить окажет ей плохую услугу. Большой мир жесток, и ей надо привыкнуть к этому. Решение пригласить ее под свой кров еще будет иметь очень и очень большие последствия. Он знал это с того самого момента, когда понял, кто она такая, и решил сохранить ей жизнь. Равви Авраам Мейер, уже десять лет вдовствующий и бездетный, готовил себя к спокойной и одинокой старости и мирной кончине. Но всемогущий Господь, похоже, задумал для него нечто другое. Бутрас Арбелли открыл дверь в тесной прихожей и шагнул в сторону, приглашая гостя войти. «Ну вот, мой дворец!» «Невелик, конечно, но все равно будь здесь гостем, пока не найдем тебе другого жилья!» Джин настороженно заглянул внутрь. Дворец Арбелли оказался крошечной темной комнатушкой, где с трудом помещались кровать, маленький шкаф и полукруглый столик, придвинутый вплотную к почерневшей раковине. Старые обои тут и там отставали от стен. Правда, пол оказался неожиданно чистым. Честь своего гостя, Арбели запихал все грязное белье в шкаф и не без труда запер дверцу. Разглядывая эту конуру, Джин почувствовал такой острый приступ клаустрофобии, что с трудом заставил себя перешагнуть порог: Арбели, но эта комната не годится для двоих. Тут и одному-то тесно. Они были знакомы чуть больше недели, и Арбели уже понимал: для того чтобы их договор мог осуществиться, Ему придется мириться с некоторой бесцеремонностью, если не сказать высокомерием своего гостя. «А зачем мне больше?» — пожал он плечами. «Все дни я провожу на работе, а сюда прихожу только спать». Жестом разделив комнату пополам, он продолжал. «Натянем поперек простыню, поставим раскладушку, и тебе больше не придется спать в мастерской». Джин взглянул на Арбели так, словно тот сказал что-то оскорбительное. «Я и не сплю в мастерской». «А где же ты тогда спишь?» «Арбели, я вообще не сплю». Жестянщик открыл рот. Такое даже не приходило ему в голову. Вечерами, отправляясь домой, он оставлял Джинна за работой. Тот терпеливо осваивал тонкости лужения. Возвращаясь утром, он опять заставал его за работой. В кладовке валялся соломенный матрас» на котором сам Арбелли ночевал, когда у него не было сил дойти до дому, и он считал, что Джин спит на нем же. «Что значит, не спишь? Совсем не спишь?» «Совсем. И очень этому рад. Такая бессмысленная трата времени. А мне нравится спать», — горячо возразил Арбелли. «Это потому, что ты устаешь». «А ты не устаешь?» «Совсем не так, как ты». «Если бы я не спал...» то не видел бы снов», — задумчиво проговорил Арбели и нахмурился. «Ты хоть знаешь, что такое сны?» «Да, я знаю, что такое сны. Я умею в них проникать». «Проникать в сны?» — побледнел Арбелли. «Да, это очень редкий дар. Им владеют только высшие кланы джиннов». И опять Арбели уловил этот легкий оттенок превосходства — Но я могу проникать в чужие сны только когда нахожусь в своем истинном облике. Так что можешь не волноваться. Твоим снам ничего не грозит. Ну что ж, все равно добро пожаловать в мое, Арбели. Я не хочу здесь ни жить, — раздраженно прервал его Джин, Не спать. Пока я лучше останусь в мастерской. Но ты же сам говорил, — Арбели замолчал, не желая продолжать. Я сойду с ума, если ты будешь держать меня в этой клетке. Эти недавние слова Джинна показались жестянщику обидными. Чтобы их план осуществился, надо было скрывать Джина от чужих взглядов до тех пор, пока он не освоит ремесло настолько, чтобы сойти за подмастерье А потому весь день ему приходилось спрятаться в темном чулане при мастерской, таком же крошечном, как и спальня жестянщика. Арбели понимал, как страдает от этого Джинн, но все-таки обидно, когда тебя считают тюремщиком. «Наверное, и мне бы не понравилось всю ночь сидеть в комнате и смотреть на спящего», — признал он. «Вот именно!» Джин присел на краешек к кровати и еще раз огляделся. «И ведь правда, Арбели, тут просто ужасно!» Вид у него был до того удрученный, что Арбели не выдержал и рассмеялся. «По-моему, здесь совсем неплохо», — сказал он. «Просто ты привык к другому!» «Да, я привык к другому!» Джин задумчиво потер браслет на запястье. «Представь себе, что ты спишь и видишь свои человеческие сны, а потом просыпаешься в совершенно незнакомом месте. Руки и ноги у тебя скованы, а сам ты привязан к вбитой в землю палке. Ты даже не представляешь, кто и как сотворил это с тобой. Не знаешь, сможешь ли когда-нибудь освободиться». Ты находишься так далеко от дома, что и вообразить невозможно. А потом какое-то странное существо находит тебя и восклицает. «Ну надо же! Это ведь Арбелли! А я-то думал, что они бывают только в сказках. Надо пока тебя спрятать, а потом ты притворишься одним из нас, чтобы люди не пугались». «Выходит, ты считаешь меня странным существом?» — нахмурился Арбелли. «Ты вообще не понял, о чем я говорю». Джин откинулся на спину и уставился на потолок. «Ну да, это так. Люди кажутся мне странными существами. Ты жалеешь нас. В твоих глазах мы слабы и несвободны». Джин задумался ненадолго. «Вы так медленно двигаетесь», — наконец сказал он. Они помолчали, потом Джин вздохнул. «Арбелли, я обещал не выходить из мастерской, пока ты не скажешь, что пора» и я сдержал обещание. Но я говорил тебе правду. Если я в ближайшее время не найду средства хотя бы частично вернуть себе свободу, я действительно сойду с ума». «Прошу тебя», — взмолился Арбели, «еще несколько дней, если мы хотим, чтобы все получилось». «Да, да, я знаю». Джин встал и подошел к окну. «Но во всей этой истории у меня есть только одно утешение». То, что судьба забросила меня в такое место, подобное которому я даже вообразить себе не мог, и я намерен этим воспользоваться. Тысяча пустых предостережений готова была сорваться с губ Арбелли. Опасности, подстерегающие чужака на ночных улицах, шайки головорезов, непотребные дома и притоны для курильщиков опиума. Но он посмотрел на Джинна с тоской глядящего в окно на убегающие в бесконечность крыши представил, каким слабым и несвободным тот кажется самому себе и только вздохнул. «Пожалуйста, будь осторожен!» По сравнению с удушающей теснотой в спальне Арбелли, мастерская казалась почти просторной. Оказавшись в одиночестве, Джин сел за стол, отмерил нужное количество олова и канифоли. С оловом приходилось обращаться особенно осторожно, Если он слишком долго держал его в руках, оно просто таяло. Арбелли терпеливо обучал его пайке, но когда за дело брался джин, олова просто стекала со шва каскадом мелких капель. После нескольких попыток у него начинало получаться, но терпение для этого требовалось бесконечное. Насколько проще было бы просто загладить припой пальцем, но как раз этого делать и не следовало. Больше всего раздражало то, что приходилось постоянно обуздывать единственный сохранившийся у него дар. Никогда раньше он не задумывался о способностях, которыми владел, пребывая в своем истинном облике. Если бы он мог предвидеть, что когда-нибудь лишится их, то вместо того, чтобы гоняться за караванами, проводил бы все время, исследуя себя. Взять хотя бы умение проникать в чужие сны, которым он, кажется, почти не пользовался. Этой способностью... Как и многими другими, разные кланы джиннов были наделены в разной степени. Примитивные гули или ифриты целиком овладевали телом человека, делая это из озорства, злобы или мелочной мести. Одержимый джинном человек на время превращался в беспомощную куклу и оставался таким до тех пор, пока джинну не надоедала эта жестокая игра. Жертве мог быть нанесен непоправимый вред – а иногда она погибала, не справившись с шоком. Случалось, что Джин застревал в чужом сознании и уже не мог самостоятельно выбраться, что кончалось безумием для него и для жертвы. Человек мог считать себя счастливчиком, если в таком случае рядом оказывался опытный шаман или волшебник, умеющий изгонять бесов. Однажды Джинну довелось видеть своего младшего собрата, перенесшего подобную операцию. Обгоревшее, Искореженное тело дергалось между тлеющими ветвями чахлого деревца, внушая одновременно отвращение и жалость. С тех пор Джин всегда старался подальше облетать это место. Дар самого Джинна был куда тоньше, и ему не требовалось полностью овладевать душой и телом жертвы. Находясь в своем истинном облике, он мог безболезненно проникать в чужое сознание и наблюдать его изнутри, не будучи замеченным. Правда, это было возможно лишь когда объект его изучения находился в царстве сна и не мог противиться вторжению. Всего несколько раз Джин испытывал эту свою способность и только на животных. Так он узнал, что сны змей состоят из вибраций и запахов, их длинные тела плотно прижаты к земле, а языки то и дело высовываются, пробуя воздух вокруг. «Шакалы?» В своих желтых, красных и охряных снах заново переживают дневную охоту, от чего дергаются их лапы и щелкают челюсти. Проведя несколько таких опытов, Джин решил больше не экспериментировать. Все это было забавно, но потом он какое-то время чувствовал себя растерянным, сбитым с толку и не без труда возвращался к подлинному себе. И никогда он не пытался проникнуть в сны человека. Ходили слухи что они опасны и полны меняющихся зыбких картин, что в них легко заблудиться и застрять навсегда. «Волшебники», — предостерегали старшие, — «могут намеренно заманить Джинна в лабиринт грез, там запутать и превратить в раба». «Безумием было бы даже думать об этом», — твердили они. Джин был уверен, что старики, как всегда, преувеличивают опасность — но предпочитал не рисковать, даже когда в конце дневного пути все караванщики засыпали мертвым сном. Жалел ли он об этом сейчас, когда лишился способности заглядывать в чужие сны? Возможно, но вряд ли он многое потерял. В конце концов, размышлял он, отмеряя очередную порцию олова, теперь он проводит в человеческом обществе так много времени, что и без снов знает о них вполне достаточно». Весенние дожди прошли, щедро напоив склоны песчаных холмов в сирийской пустыне. Скалы, долины и даже колючки покрылись нежной россыпью белых и желтых путонов. Джин проплывал над своей долиной, любуясь этой новой красотой. Дожди смыли пыль с его дворца, и тот весь сверкал, как драгоценность. И он собирался оставить все это ради того, чтобы вернуться к другим джиннам? Зачем? Здесь его место, его дворец и его долина, теплое весеннее солнце и первые цветы. Но мысль о новой встрече с людьми уже овладевала его сознанием. Он знал, что неподалеку от дворца находится небольшая стоянка бедуинов. Он не раз замечал их костры, стада овец и людей верхом на лошадях, но пока предпочитал не приближаться. Сейчас ему захотелось узнать, чем эти люди отличаются от тех, что странствуют с караванами. Возможно, ему стоит, оставаясь на месте, понаблюдать за их жизнью. Но стоит ли ограничивать себя наблюдением со стороны, когда ему доступно и более интимное проникновение? Какое-то движение внизу привлекло его внимание. Словно в ответ на его мысли, на гребне холма показалась юная девушка-бедуинка. Она посла небольшое стадо коз, и все ее движения, как и этот солнечный день, были полны свежей весенней энергией. Повинуясь внезапному импульсу, Джин опустился на парапет своего дворца и прикоснулся рукой к голубоватому стеклу. Девушка на вершине холма вдруг замерла, увидев прямо перед собой сверкающее чудо. Потом она развернулась и, гоня перед собой кос, со всех ног припустилась к дому. Джин улыбнулся, и задумался о том, какие сны могут сниться столь юному существу.